Жизнь, она сложная. Раз в две-три недели совершалось убийство. Преступник стрелял своей жертве в затылок, потом снимал шубу, костюм, забирал бумажник, часы. Иногда тело закапывал сам же убийца. По Ленинграду пошли зловещие слухи. Количество убитых преувеличилось в сотни раз. Шепотом рассказывали сначала о банде, потом о бандах, наконец, о целом отряде грабителей под командованием какого-то преступника по кличке Чума. Уголовный розыск лихорадило. Люди не спали. Не выспавшихся, издерганных, не успевших даже попить чаю, их созывали на внеочередное совещание, где такое же замученное и сдерганное начальство предлагало уже принятые меры к исполнению и исполненное к неукоснительному руководству. В эти трудные времена приехал в Ленинград работать некто Т. Я не называю его фамилию, потому что погиб он смертью солдата в дни Великой Отечественной войны. И, быть может, этим хоть отчасти смыл позор, который заклеймил имя Т. Заклеймил многими его предыдущими делами. Рыжий, энергичный, размашистый, умеющий элегантно прихвастнуть и своими заслугами, и заслугами дальних, но известных родственников, Т. через несколько дней после своего первого появления в розыске взял таинственного убийцу, И даже продемонстрировал его, маленького, дрожащего, низколобого, длиннорукого дегенерата, успевшего сознаться в своих страшных преступлениях. Да, он стрелял, раздевал, продавал, закапывал. Конечно, он все подтверждает, так именно и было. В эту пору ко мне уже претерпелись в уголовном розыске. Я был то, не Богом или чертом, наказание бороться с которым было бессмысленно, Мне никто ничего не показывал, мне никогда ничего не демонстрировали. Если я присутствовал, меня не замечали. Мне это было, впрочем, удобно, хоть и несколько унизительно. Мне дозволялось сосуществовать с ними, но не на равных. Например, они обменивались мнениями, я же должен был помалкивать, потому что если я вдруг заговаривал, то на меня смотрели с изумлением». «Когда Т. показал мне убийцу, я пришел к Бодунову и с интонацией, которую по сей день не могу вспомнить, без острого чувства ненависти к себе произнес. от его посадил, изобличливый посадил. Кого? Которого вы ищете? Разве? А вы не знаете?» Он уже и сознался во всем. Я с ним сам говорил. Лоб, вот такой, сам, вот эдакий, и смотреть это страшно. «Скажите, пожалуйста», — удивился Бодунов. «Разве вы не верите?» «В нашем деле на верите-не верите далеко не уедешь. А ты, — говорит, — интуиция. Он еще говорит, — говорит-то красиво», — сказал Бодунов. Нельзя было понять, что кроется за этим красиво. В этот день произошло еще одно убийство. Было ясно, что действовал тот же преступник, которого Т повязал, и который сейчас сидел за ним в камере 16 тюрьмы предварительного заключения. А это было по меньшей мере странно. Т. объяснил мне, что его подследственный, разумеется, действовал не один. Это мстят за его арест. «Скажите, пожалуйста», — опять подивился Будунов моему рассказу. За эти дни Иван Васильевич осунулся. В бригаде почти не бывал. А если сидел у себя за столом, то вместе с Щерковым... вычерчивал какие-то схемы. И вновь вся седьмая бригада разъезжалась по разным направлениям, по паркам и за индивилом пригородам Ленинграда, по полустанкам и дачным местностям, по рынкам и толкучкам, по пивным, по чайным и буфетам. «Брось, Иван Васильевич», — как сказал то сказал Бодунову-то, — «все же ясно, убийство на Пороховых было слепое и последней местью». Батунов яростно взглянул в веселое, розовое, самодовольное лицо Т своими измученными, ввалившимися глазами. «Я не дам осудить невиновного», — сказал он ровным голосом. «Преступление не будет раскрыто, и преступник останется на свободе». если позволить вершить дела по-вашему. Они стояли друг против друга в кабинете Будунова. Оба статные, сильные, крупные. Оба по виду бесстрашные. «Ха! Палки! С невыразимым презрением произнес Иван Васильевич. «Т» ушел, хлопнув дверью, а Палками оказались значки, которыми отмечались в сводках раскрытые преступления. Вновь в парке в Удельном грянул выстрел. А вечером в кабинете Будунова сидел, вольно развалившись, Белозубый красавец нагло и весело рассматривал Ивана Васильевича ярко-синими невинными глазами, поигрывал мускулами одной руки под тонким сукном пиджака и спрашивался смешком. «Значит, берете безрукого рабочего человека, любящего мужа, отца маленького ребенка, берете парапроводчика, имя которого не сходит с доски почета, берете...» Я не верил сам себе. Бадунов допустил такую ужасную ошибку. Ведь видно же, что это отличный парень, добряк, ничего не боящийся. Что-то глухо стукнуло. Это был хромированный "Наган", который Иван Васильевич положил на стол. Через несколько минут привезли хорошенькую женщину. Это была жена убийцы которая заманивала жертву в парке, назначая смертникам Дон Жуаном свидание. Муж появлялся в наиболее безлюдном месте и стрелял. Жена быстро толкала жертву вперед, чтобы кровью не залила шубу, костюм, пальто. «Продала!» — яростно спросил положительный герой. «Спокойненько», — велел Бодунов. Он уже давно и твердо знал, мой Иван Васильевич, что убийца стрелял левой рукой. Он знал, кто продавал вещи убитых. И еще он знал неколебимо. Тот, кто сознался, больной, неполноценный человек. Железная воля Т... заставила, принудила больного сознаться во всем том, о чем он даже понятия не имел. А месть — жалкая выдумка. Лоботкин, так звали убийцу, методично и спокойно рассказал о всех своих преступлениях. Днем позже. Он показал, куда зарыл ненайденные тела. Синеглазая, белозубая чудовище. О, И по сей день стоит перед моими глазами. Но ведь тот сознался, сказал я тогда Будунову. Если бы вам обещали жизнь за то, что вы сознаете в убийстве 11 человек, да если бы за вами числились годы психиатрической клиники, но он же знал, что его расстреляют за это. Этот человек не отвечал за свои действия. Есть заключение экспертизы. И он видел заключение. ну как же вы отыскали Лабуткина? Старались, мои ребята, устал сказал Бодунов, очень старались. И словно вколачивая в меня фамилии работников своей бригады, Иван Васильевич стал называть их, не торопясь, каждого, всех. Петя Карасев, тот совсем замучился. Рянгин, Миша, Бируля наша. И в чем душа держится? Яш Лузин. Вы, кстати, мало с ним разговариваете, а человек он выдающийся. Бургас еще работал. Леня Соболев. Осипенко Женя. Тоже очень интересный работник. А Гук сколько сделал. А Черков Коля... Катерина Ивановна уже по два раза на день звонит. Мой Коля еще живой? Сдержанная женщина. Надо думать, что именно в эти дни красавец Тесс, его сверкающей улыбкой, с его раскатистым смехом и картинностью поз и речей, окончательно возненавидел полную свою противоположность Ивана Васильевича. В пору Т. часто зазывал меня в свой роскошный, не в пример Будуновскому, кабинет. В часы досуга Т. тоже не в пример всем прочим сыщикам, на работе переодевался и тогда являл собой крайне странное зрелище. В шелковой вышитой косоворотке, в шароварах из бархата с напуском, в остроносых сафьяновых туфлях, надушенной тушкой, Он напевал обрывки арии, загадочно посмеивался, изрекал какие-то странные двусмысленные истины. Друзья мои, сыщики, посмеиваясь, рассказывали, что дома у Т. развешано немыслимое оружие, будто бы им самим отобранное у каких-то небывалых бандитов. Рассказывали, что Т. врун авантюрист но больше молча пожимали плечами и посмеивались позже я услышал фразу колодея если это все правда ему нужно при жизни поставить памятник а если он врет расстрелять сегодня сейчас через много лет Я узнал, что Колодей тогда говорил о «Т».